Одним словом, нам, шведов, в России не надо. Они решили через толстый кошелек руки погреть. А чего ради? Почему мы должны отдавать им то, что принадлежит нашему народу? Смотри, какой патриот, — заметил Иван Сергеевич. Не смейся, Сергеевич. Савельев мотнул головой. Я их ненавижу. Я им стану тут... Александром Невским и Петром Первым. Я им такую Полтаву устрою. Ну и устраивай, а я-то тут при чем? Савельев утихомирился, поняв, что перед своим учителем попусту хорохориться не следует. За шведами стоит правительство. У них там мощное лобби. Мне просто не дадут работать. А тебе и так не дадут работать, заявил Иван Сергеевич. Потому что ты уголовник. Ты совершил террористический акт в отношении законно существующей фирмы и конкретных личностей. Пригонят сюда ОМОН, прочешут и выловят всех твоих людей. Ты же знаешь, что это невозможно, — поговорил Савельев не без гордости. Мои люди — это призраки, тени. Их руками не пощупаешь, их нет в природе. «Ну да, всех обеспечили документами прикрытия». «У всех легенда», — согласился Иван Сергеевич. А мона ты не боишься». «Допустим, не выловит». «Но как ты собрался работать?» «Это уже мои дела», — уклонился он. «Для меня очень важно, чтобы ты сел в Валькирию». Ты же старый халтурщик, у тебя получится хорошее руководство. И пока в правительстве есть люди, которым фирма выгодна, от нее все равно не отвязаться. Шведы будут цепляться за Урал. Всеми силами. А денег у них? Кстати, о деньгах, — ухватился Иван Сергеевич. Скажи-ка мне, кто их финансирует? Не знаю, — откровенно признался Савельев. Я сначала не интересовался, а когда пытался выяснить, уходит от ответа. А твой человечек, Иван Сергеевич кивнул на купающуюся августу, не посмотрел в бумажках. В бумажках ничего не увидишь. Какой хоть капитал, частный, государственный, не знаю, какой-то фонд. Савельев... Развернулся, предлагая пойти в обратную сторону. Не хотел, чтобы слышала Августа. Один раз краем уха слышал. Финансами занимается Джона Ван Фрич. А он как змея. Ног нето ходит. Это такой молчаливый. Молчаливый, тихий, спокойный, как танк. Он что, не швед? Какой он швед? Американец, а может, француз. На всех языках по телефону чешет. Он обернулся к Ивану Сергеевичу. Соглашайся, Сергеевич, сам все увидишь. Ты поопытнее меня. В результате я должен буду работать на тебя, в упор спросил Иван Сергеевич. На твою авантюру. Ты будешь работать на Россию. Знаешь, Савельев, давай без громких слов, попросил он а то ты как всякий неофит, святей Папы Римского. Ну, если хочешь, будем работать. На одну идею поправился тот, каждый на своем месте. А на какую идею? Найти золотишко и поделить пополам? Ну, что ты так примитивно обо мне судишь, обиделся Савельев. Потому что ты примитивно поступаешь. Иногда это надо делать, Сергеич. — выразительно проговорил он. — А то мы вокруг да около, когда требуется проявить волю и совершить определенные конкретные действия. Если бы я им о себе не напомнил, они бы долго тебя щупали, принюхивались, верить, не верить. — Ну, спасибо, — хмыкнул Иван Сергеевич. — Эх, Савелев, Савелев, учил, учил тебя, да вижу, что зря. Ты самый обыкновенный авантюрист. Иван Сергеевич, — прищурился Савельев, — признайся, ведь ты же меня халтурить учил, я же не слепой, все видел. Ты же нашел библиотеку Ивана Грозного? Нашел. Я, когда пришел в опричнину и стал смотреть твои материалы, все понял. «Нахрен искать ее? Нахрен целый сектор держать?» «Ах ты, стервец!» — изумился про себя Иван Сергеевич. «Библиотеку вспомнил». «Ничего я не нашел. Это все домыслы». «Да ладно, можешь не говорить», — отмахнулся Савельев. «Я ведь не об этом. О том, что ты нашел ее самым авантюрным образом. Ты же ведь теорией не занимался в опричнине». «Ты покопал архивы немного, с лазоходцами по Вологде походил, анализом позанимался. Это то, что в отчетах есть. А на самом деле ты искал в другом месте и другими способами. Почему теперь меня заставляешь заниматься теорией? Пусть ею мамон занимается».